Он ехал шагом по улицам, и не хватало ему только ординарца. Но во взводе ложь полагалась только ему. Он приглядывался к домам незнакомой постройки, прислушивался к чуждой речи. И люди, которых он видел, были похожи и не похожи на виденных им в России людей. Сознание того, что он за границей, придавало всему виденному нечто необычное. Сейчас за городом был фронт. С той стороны... Сегодня утром донесло ветром орудийный гул. С тех пор он не прекращался и, казалось, стоял на месте. Это тревожило Беляева. Уж не остановился ли фронт? Ни раз за сегодняшний день думал он. Но эта мысль быстро уступала место другой, тоже не новой. Кто знает, возможно, эти места станут такими же знаменитыми, как Бородино. Беляев достал из кармана латуневый портсигар. Похоже на пиросную коробку. Этот подарок Наташи входил в общий антураж, помогающему заранее, еще до того, как начнется бой, чувствовать себя чем-то вроде героя, на которого смотрит из глубины вся Россия. Наташа была дочерью Начфина училище. Они с Виктором часто виделись, не раз танцевали на училищных вечерах, но только на выпускном балу объяснились и поняли, что очень нужны друг другу. Виктора оставили для прохождения службы в училище. Он догадывался, что к этому приложил руку отец Наташи, у которого было много друзей в штабе Московского военного округа. Наташа и Виктор решили пожениться после возвращения училища из летних лагерей. Но вернулся Виктор в Москву 23 июня, прямо на пункт формирования. Оказывается, каким-то таинственным мобилизационным планом Он со дня выпуска значился комендантом взвода артиллерийско-пулеметной роты отдельного артиллерийско-пулеметного батальона укрепрайона. Резко подскочила подброшенная пружиной крышка портсигара. С внутренней стороны на него взглянула грустная, несмотря на улыбку, лицо девушки с глубокими и печальными глазами. Наташ снялся уже после войны. Виктор разглядывал ее лицо, как будто видел его впервые несколько рос выскользнули из-под резинки и упали под ноги. «Вот, остановим немцев, наладим переписку», — пообещал Виктор, — закурил. Внизу у реки сидел Юдин, изображал собой живую веху. Беляев громко позвал его и шагал к мосту. Солдаты, покончив с наружными работами, курили, поджидая лейтенанта. Его заметили издалека, когда он переходил мост. — День и ночь взводный чет колдует, прям с лица спал, — бросил Кривошеев. Илюхин хлопнул себя по затылку, сказал, — гиблые места, совсем комары заели. Сидоркин сообщил с самым вздушевным тоном. — Скучают, лейтенант. Девушка у них в Москве, хорошенькая, розовенькая вся. Я видел, как они прощались, когда эшелон грузился, аж слезами меня прошибла. — Молодой. Дело знает, а опыт маловато. — Войну понять старается. Всем нам, пока обтерпимся, тяжело будет, — сказал Грузлов. Он перевел дыхание и замолчал. Во взводе у Грузлова было особое положение. Он появился на формировочном пункте и сразу вошел слух, что Грузлов был участником совещания стахановца в Кремле и не только видел, но и разговаривал со Сталиным. В батальоне он сразу стал лицом более заметным, чем майор, командир батальона, а потому что майор никогда не упускал случая расспросить Грузлова о том, как ему служится. Перед самым отъездом из Москвы пришла бумага, отзывающая Грузлова на завод «Серп и молот», где он работал, но Грузлов категорически отказался от брони. За глаза его прозвали «Молчальником». Он почти ни с кем не разговаривал. Если бы он нравился разговор, он слушал, поблескивая колючими глазами, а то встанет, и отойдет. Это бывало достаточно, чтобы люди смущенно замолкали. Юдину показалось, что Грузлову самому тяжко носить груз своей значительности. К его Грузлов сразу же проявил свое полное расположение, подняв этим авторитет лейтенанта. «А кто сейчас не старается понять, что происходит?» — спросил Лядов, наводчик второго орудия. — Шучное дело. Немец за 10 дней всю Латвию прошел. Грузлов встал, и Лядов с подлобья посмотрел на него. — Одни стараются понять войну, другие — себя напугать, — сказал Грузлов, и разговор тут же оборвался.